и потемневший, будто от горя. День за днем ждущий, когда же изба оживет от гомона детворы и воспитательных окриков родителей. Но вместо этого встречающий лишь епископа с палатками инквизитора, разведчиков Дирбса, а теперь еще и рассыпающегося на ходу инвалида, не постеснявшегося нагромоздить гору сырой одежды. «Потерпи стол, сейчас придет тук растопит печь, развесит тряпьё сушиться. А завтра мы поедем дальше»,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 «Держи, болезный! Ешь! Это вкусно!» Тот, прекратив скулить, впервые взглянул на мир почти осмысленно, с немалой и настороженности и алчности. С полминуты неподвижно смотрел на угощение, будто гипнотизируя добычу. Затем неуверенно протянул трясущуюся руку, сжал пищу кончиками пальцев, резко выхватил, забросил в рот. Торопливо жуя, заскулил еще сильнее, из глаз хлынули слезы. «Да не бойся ты, не отнимем!»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 И только тогда все начинает заново. Я попросил взять меня с собой, чтобы посмотреть, как он это делает, но Бонис отказался. Никто не должен был этого видеть. Швой путь надо пройти в ожиночку. Так он сказал. Мне можно взять хлеб?» Я пытался спрашивать по-разному, но старик, похоже, и в самом деле больше ничего не знал. Картина вырисовывалась простая и непонятная.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 «Слишком трудный день для инвалида, да и вечер тоже».